Глава сто одиннадцатая. Спасение. Рассказ Толеи. Ксиван подняла Толею на ноги. — Я знаю, это больно, но мы должны идти. — Тебе нужно постоять спокойно хоть минуту. Вот что нужно сделать. Терин подбежал к Толее и начал осматривать ее раны. — Дай мне остановить кровотечение. Толея сморгнула слезы. «Куда — Куда? Ксиван указала на платформу. Даже с такого расстояния Толея видела, что там стоят несколько фигур. — Нет, не стоят, а сражаются. — Мой сын там, наверху? — спросила Хайриэль. — Возможно, — согласилась Толея. — Ты сможешь ее нести, — поинтересовалась Хайриэль у Толеи, указав на Ксиван. — А, — спросила Толея, но потом поняла. — Ты ведь можешь летать и подлететь близко. Держи ее на случай, если мечу не понравится мое заклинание. Хайриэль подошла к Терину и обняла его за Талию. — Прошу прощения, любовь моя, но мне придется действовать совсем не ласково Он мрачно улыбнулся. «Иногда я предпочитаю, чтобы так было». Она хохотнула, застигнутое врасплох его черным юмором, а затем начала творить заклятие. Таллия взяла Ксиван на руки. «Я знаю, что это не представительно Ксиван улыбнулась и уткнулась головой в изгиб шеи Таллии. «Не беспокойся». Таллия задумалась над тем, что когда они поплывут к платформе по воздуху, какой-нибудь по-прежнему живой лучник может не справиться с искушением и выстрелить. Она потерла монету в руке. на удачу. Невероятно сильный порыв ветра швырнул всех в небо. Это был не совсем полет. Во-первых, Толея совершенно не контролировала траекторию. Ветер то толкал ее, то вновь заставлял остановиться в воздухе. И все это время Толея могла лишь надеяться, что Хайриэль не позволит им упасть и разбиться насмерть. В них никто так и не выстрелил. Приземлившись, Толея увидела Кирина, отчаянно пытающегося выжить в битве с богиней смерти. — Таяна не собиралась убивать его быстро. Тело Кирина покрывали порезы. Они были везде — на щеках, руках, ногах, в животе, груди. И все эти раны кровоточили. Излишне говорить, что Кирин проигрывал.